Глава 8. Сёгунат Токугава в период расцвета. 1603-1680. Период отзутима-Маяма 1573-1603 и период Токугава 1603-1868. Он же период Эдо по названию столицы сёгунов дома Токугава. Многие историки объединяют период Кинсей, ранний период нового времени. Новый сёгунат, новые правила. Добившись абсолютной власти, сёгун Токугава Иэясу стал строить систему, которая могла бы просуществовать веками без каких-либо потрясений. После того, как император пожаловал Иэясу возделенный титул сёгуна, он стал ненужным. Иэясу полностью изолировал императорский дом от управления государством, оставив императору функции верховного синтоистского жреца. которому не подобает вникать в низменные дела правления. Прежде всего, и я состремился к изоляции императорского дома, поэтому он перенёс сёгунскую ставку из Киото в Эдо, столицу владений дома Токугава. В Киото был построен замок Нидзё, предназначенный для сёгунов, но они бывали в императорской столице очень редко. Так, например, третий сёгун Токугава Иэмицу за всё время своего правления 1623-1651 Посетил Киото всего 3 раза, а его преемники сёгуны в Киото никогда не бывали, за исключением последнего сёгуна Ясинобу. Замок Нидзё стал резиденцией Сюсидай, чиновников-контролёров, которые надзирали за императорским двором. Даймё запрещалось посещать Киото, да у них и не было такого желания, ведь от императоров ничего не зависело. Императоры находились не только в политической, но и финансовой зависимости от сёгунов, поскольку именно сёгун утверждал бюджет императорского двора. Бюджет был невелик, двор существовал в среднем на 120.000 кокурисов в год, что можно было сравнить с доходом даймё среднирукий. Радство императорского двора с домом Токугава, заложенный Иэясу, который выдал одну из своих внучек за императора Гомидзуноо, не приносило императорам никаких выгод. Положение придворной аристократии было столь же плачевным. Владение сильно урезной Тоётоми Хидэёси и первым сёгуном приносили скудные доходы. Вследствие чего многие аристократы были вынуждены искать дополнительный заработок. Бедный полностью зависимый императорский двор не представлял опасности для сёгунов. Гораздо большую угрозу представляли крупные феодалы даймё, которые традиционно были зачинателями всех смут и свержений. Но Иэясу сумел устранить и эту угрозу. Первым делом он разделил даймё на хороших и плохих. Те, кто сражался на стороне Иэясу в битве при Сикигахара получили название Фудай-даймё, исконные даймё, а те, кто был на другой стороне, назывались Тадзама-даймё, посторонние даймё. Тадзама-даймё не могли занимать никакие государственные должности. Их владения урезались, права ущемлялись, на них налагались различные разорительные обязанности, вроде строительных работ, которые нужно было выполнить своими силами за свой счёт. Впоследствии репрессивные меры в отношении Тадзама-даймё сошли на нет. И они стали назначаться на неключевые должности, но настороженное отношение к ним со стороны властей сохранялось. Широкое распространение получила практика переселения даймё с одного места на другое. Когда ты сам и Ясу прошёл через это, причём вассалы могли и не переселяться вместе с сюзеренами, что лишало последних какого-либо влияния. Образно говоря, даймё были связаны по рукам и ногам. Даже на ремонтные работы в собственном замке нужно было получать разрешение от сёгуната. В княжеском кодексе Букэсю Хато принтом в 1615 году говорил, что высокие стены и глубокие рвы являются причинами крупных переворотов. Но наиболее действенным средством обеспечения лояльности стала установленная в 1635 году система Санкин-котай. Поочерёдная явки на службу, которая обязывала даймё жить по переменно один год в столице сёгуната Эдо, а другой год в своих владениях. Но семьи даймё постоянно проживали в Эдо как заложники. Такое правило сначала было установлено для тотзама даймё, но вскоре распространилось и на фудай даймё. Предосторожность никогда не бывает лишней. Затем, чтобы семьи даймё не покидали бы столицу, следили особые чиновники. Чиновники вообще следили за всем и всеми. Наличие контролёров на местах было отличительной особенностью третьего сёгуната. Контролировали всех, начиная с императора и заканчивая городскими управами и деревенскими старостами. Численность воинских отрядов при дайме тоже контролировалась. Отряды были небольшими, пригодными только для того, чтобы поддерживать порядок во владениях сюзерена. При малейшем недовольстве или подозрении сёгун мог отобрать у дайме все его владения, а самого дайме предать казни, зачастую вместе с семьей. Такие жесткие меры предосторожности надолго обеспечили стабильность в третьем сёгунате. Невечно, но довольно длительно. Даймё всегунати Токугава были похожи на волков с вырванными зубами. С виду они были могущественным правителями, а на деле никаким могуществом не обладали. Даже по отношению к крестьянам, обрабатывающим его землю, Даймё приходилось соблюдать определённую осторожность. Если он повышал налоги или увеличил повинности, его могли обвинить в притеснении крестьян и строго наказать. Излюбленным наказанием сёгунов Токугава была конфискация земельных владений, которая влекла за собой ритуальное самоубийство наказанного феодала, опозоренного и оставленного без средств к существованию. Особую категорию феодалов составляли родственные вассалы, симпан или семейные даймё, камон даймё, принадлежавших боковым ветвям дома Токугава. Родственные дома стояли выше фудай-даймё И симпан могли выбираться сёгуны в случае отсутствия прямого наследника по основной ветви. К симпан относились Госанке, феодальные дома в Увари, Мито и Ки. Основаны тремя младшими сыновьями Токугава Иэясу: Госанкё, дома Таясу и Хотцубаси, основанные сыновьями восьмого сёгуна Юсимоно, правил с 1716 по 1745 годы. И дом Симидзу, основанный сыном девятого сёгуна Иэсиге, Никто посторонний, то есть не принадлежавший к дому Токугава и его симпан, не мог стать сёгуном. Выбирая своего преемника, Токугава Иэясу остановил выбор на третьем сыне Хидэтада. Старшего сына Набуясук тому времени не было в живых, и Иэясу заподозрил его в заговоре против себя и принудил к сеппуку. Но второй сын Хидэясу был жив и дееспособен. Однако в обход него вторым сёгуном стал Хидэтада, которого отец считал более пригодным для правления. Когда же зашла речь о выборе преемника Хидэтада, сам он выбрал своего среднего сына Таданага, который был гораздо способнее своего старшего брата Эимицу. Но Иэясу настоял на том, чтобы преемником стал Эимицу, и наказал строго соблюдать право старшинства при выборе преемников. Удоймё старший сыновья пользуются особым уважением, писал Иэясу своей невестке Оэё, матери Эимицу. Семейные неурядицы начинаются там, где второй сын получает преимущество над своим старшим братом. И я сам мог позволить себе выбирать преемника, исходя из собственных предпочтений, но предоставлять такое право своим потомкам не захотел, поскольку хорошо представлял, каким династическим распрям и войнам это может привести. Пусть лучше власть получит менее достойный кандидат, зато в государстве будет царить спокойствие. Система бакухан и сословное деление общества. Слово бакухан образовано из слов бакуфу, правительству сёгуната, и хан феодальное владение. Включив владение даймё в систему правления государством сёгуната, обеспечил полный контроль за феодалами. Суть этого контроля можно выразить двумя словами: налоги и ослабление. Бакуфу следил за тем, чтобы налоги взимались своевременно и в полном объёме. Контроль был тотальным и подкреплялся доносительством, поэтому ничего не могло попасть мимо казнаик даймё. Если же какое-то княжество начинало слишком заметно богатеть, то с этим боролись при помощи различных мер, начиная с обложения дорогостоящими повинностями, например, по строительству дорог, и заканчивая сменой владений. Бакуфу забирала высокопродуктивные земли и выдавала вместо них менее плодородные. Система коккудака, созданная при Тоётоми Хидэёси, позволяло объективно оценивать качество земель и распределять их с учётом этого фактора. Так зама даймё и императорский двор получили относительно малоплодородные земли, а лучшая земля оказалась в руках дома Токугава и Фудай даймё. При первых сёгунах, когда дела в государстве шли хорошо, дом Токугава получал со своих земель около 4 млн коку годового дохода. Должности военно-губернаторов сёгу были упразднены. Каждый даймё, а всего их было около 270, имел свою администрацию и собственные отряды самураев, но всё своё и собственное находилось под властью и контролем бакуфу. По сути дела, даймё превратились в чиновников и управление ханами коперло структуру бакуфу. Всеми местными делами ведал коро, глава администрации или, если хотите, главный вассал даймё. Поскольку половину своего времени даймё проводили в Эдо, коро можно назвать настоящими правителями ханов. Должность коро мог обла быть наследственной или прежизненной, даваемой конкретному человеку. Наследственные коро происходили из родственных дямё кланов или же из каких-то заслуженных доверенных. В самом начале третьего сёгуната подданные были разделены на четыре сословия: самураи, крестьяне, ремесленники и торговцы. Торговцы, согласно конфуцианским представлениям, стояли ниже крестьян и ремесленников, поскольку они ничего не производили. Примечательно отсутствие духовного сословия, которого условно не существовало. Это было сделано намеренно. По логике синтоистское и буддийское духовенство нужно было ставить на высшую ступень сословной иерархии или хотя бы в уровень с самураями, иначе бы получилось несообразно. Но изрядно наявавшись с монастырями, и я Сутокуга во не захотел предоставлять духовенству высокого статуса и потому вообще исключил его из сословной системы. Но на деле духовенство почиталось наравне с самураями. Также вне сословной системы оказались хинин, дословно не человек, и это представители низших в точки зрения буддийской этики профессий, например, забоем скота или же выделкой кож. В категорию хинин входили нищие, бродяги, в том числе и странствующие монахи, охотники, могильщики, носители паланкинов, уборщики, то есть люди низких, но не оскверняющих занятий. У представителей четырёх сословий было принято обращаться к хинин не по именам, а по названиям профессий. Хинин и это должны были жить отдельно от других людей в особых поселениях или городских кварталах, носить особую одежду и соблюдать ещё ряд дискриминационных правил. Изначально к хининам относились все артисты, но в начале XVIII века актёры кабуки, вид традиционного японского театра, для которого характерен синтез пения, музыки, танца и драмы, кёгена, японский народный комедийный театр, и, но Японский драматический театр, изначально появившийся в аристократической среде, были выведены из этой категории. Управление городами осуществляли назначаемые бакуфу городских начальники, мати бугё, которые подчинялись высшим государственным советникам родзю, вершившим всеми делами в государстве. Но власть городских начальников не распространялась на проживавших в городах преимущественно столицы и а до самураев. Они управляли только переселенцами и торговцами хинин и это Под началом майти Бугё находились квартальные старшины, майти Досиёри, которым подчинялись танануси, отвечавшие за всё, что происходило на доверенном их попечению участках. Помимо советников раддзю сёгуну помогали управлять личные секретари, называемые собуюнин. При слабых сёгунах раддзю и собуюнин становились фактически правителями государства. Слабосильный сёгун и Ицуна И собачий сёгун Цунаёси. Отецом четвёртого сёгуна Иэцу, направившегося с 1651 по 1680 годы, был Иемицу, внук основателя сёгуната Токугава Иэясу, и сын второго сёгуна Токугава Хидетада. При Иемицу сёгунат Токугава достиг вершины своего могущества, а затем, как положено, начался спад. Сёгун Иэмицу скончался скоропостижно, и это обстоятельства попытались использовать в своих целях многочисленные ронины самураи, не имевшие сюзеренов и постоянного источника дохода. Эти вольные мечи жаждали очередной смуты, которая могла бы дать им стабильный доход и шансы на возвышение. Однако Бакуфу удалось предотвратить смуту. Новым сёгуном стал десятилетний Иэцуна, старший сын покойного Иэмицу. Иэцуна был слабохарактерным и болезненным человеком. Далеко не всегда эти качества сопутствуют друг другу. В его правлении власть находилась в руках советников Радзю, главным из которых был Сакаи Тадакио, также известный как Утаноками. Дом Сакаи был ветвью дома Минамото и одним из самых могущественных домов фудай-даймё, неоднократно доказывавших свою преданность дому Токугава. Но интересы современщиков и правителей расходятся в корне. Для правителей в первую очередь важно благосостояние государства. А для времещиков первостепенное значение имеет их личное благосостояние. Правление Иэцуна стало началом упадка сёгуната Токугава, но благодаря крепкому фундаменту, заложенному первыми тремя сёгунами, этот упадок растянулся на два века. Иэцуна стал первым из сёгунов дома Токугава, при котором возник дефицит бюджета. Расходы стали преобладать над доходами. Если бы его приемником стал бы правитель подобный Токугава Иэясу, пошатнувшееся положение сёгуната можно было бы выправить без особых последствий. Но приемником слабосильного Иэцуна, не оставившего наследников, стал его младший брат, правивший с 1680 по 1709 годы. Сёгун Токугава Цунаяюси вошёл в историю под прозвищем собачий сёгун. Цунаяюси был неординарным человеком, и оценки его правления сильно разнятся. Одни считают его первым правителем-гуманистом, защитником братьев наших меньших и покровителем искусств, а другие тираном и самодуром. Истина же, как обычно, лежит где-то посередине. Делами правления Цунаяёси особо не интересовался, переложив эту скучную обязанность на плечи своих придворных, главным образом на своего личного секретаря, Сабуинин Янагисава Юсиясу. Но там, где сёгун Цунаяёси считал нужным проявить твёрдость, он её проявлял В 1687 году вышел первый указ Сёгуна о запрещении жестокого обращения с животными, который под страхом смерти запрещал убивать бродячих собак и кошек, а также загнанных лошадей. Такое гуманное начинание можно было бы только приветствовать и восхвалять, но у этой монеты имелась весьма неприглядная оборотная сторона. Нарушителю указа наказывались крайне негуманно: жестокими пытками и смертной казнью. До сих пор нет единого мнения относительно причин побудивших Сёгуна Цунаёси защищать животных, и в первую очередь бродячих собак. В конечном итоге, защита братьев наших меньших дошла до запрета торговли рыбой, которая или задыхалась без воды, или же убивалась ударом деревянной калатушки. По одной из версий, Цунаёси таким образом пытался искупить грехи одной из прошлых своих жизней, в которых он якобы жестоко обращался с собаками. Другая версия объясняет защиту животных следованием буддийским канонам добродетели. Оно бы хорошо, только истинный гуманизм не может быть однобоким. Если крестьяне осмеливались бросать камни в собак, разорявших их посевы, то казни предавалось вся деревня от мало до велика. Сказать, что собачий сёгун Сунаёси не пользовался уважением и популярностью среди подданных, означает не сказать ничего. Кугава и Инобу, племянник и приёмник Цунаяоси, начал своё правление с отмены указов о защите животных, и это было встречено подданными с великим одобрением. 47 ронинов из Ако. В правлении сёгуна Цунаяоси произошла история, легшая в основу одного из самых известных народных преданий, классическим воплощением самурайской верности. Главный церемонемейстер Кокэ сёгунского двора Кира Юсинака находился в напряжённых отношениях с Асано Наганори, даймё княжества Ако, что в провинции Харима. Ёсинака неоднократно подвергал Наганори оскорблениям и издевательствам. В апреле 1701 года, доведённый до отчаяния Наганори попытался убить Ёсинаку в сёгунской резиденции замке Эдо. Попытка оказалась неудачной. По приказу сёгуна Токугава Цунаяоси Асано Наганори совершил сеппуку. 47 самураев дома Асано во главе с Каро Уиси Кураносуки, который после смерти Наганори стали ронинами, поклялся отомстить Кира Юсинака. Для того, чтобы сыпать бдительность Юсинака ронины сделали вид, будто разбирались кто куда, но на самом деле поддерживали связь с друг с другом и ждали своего часа, который настал в январе 1703 года, когда ронины напали на поместье Юсинака в Эдо, перебили охрану и предложили Юсинака благородно уйти из жизни посредством сеппуку. Когда же трусливый Юсинак отказался от предложенного ему самоубийства, у Иси Куроносуки отрубил ему голову, которую верные Ронины отнесли в монастырь Сэнгакудзи на могилу своего господина. Самый младший из Ронинов Куроносуки сразу же после отмщения отправил в Ако сообщением о том, что вероломный Юсинак получил по заслугам. Оставшиеся в Эдо сорок шесть Ронинов были приговорены сёгуном к смертной казни. Поскольку они, пусть и следуя самурайским традициям, осмелились напасть на столицу на дом приближённого сёгуна и убили его, из уважения им заменили позорные трубане головы на возможность совершить сеппуку. Массовое самоубийство героев произошло 20 марта 1703 года. Вернувшийся в Идо сорок седьмой ронин был помилован сёгуном. Пожалуй, в японском искусстве нет более популярной темы, чем месть сорока семи ронинов. которые стремились восстановить справедливость, зная, что за это им придётся заплатить своими жизнями. Сакоку страна на замке. Название Сакоку, дословно страна на замке, получило политика самоизоляции Японии от внешнего мира, ведённая третьим сёгуном Токугава Иэмицу после восстания христиан в Симабаре. Япония была закрыта для иностранцев с 1641 по 1853 годы. Исключение делалось только для китайских и голландских торговых кораблей, причем с ограничениями. Иностранцы могли прибывать только в порт Нагасаки два раза в году. Первые шаги по изоляции страны сделал дайдзё дайдзин Тоютоми Хидэйоси, наложивший запрет на распространение христианства в Японии. При первом сёгуне Токугава Иииясу христианству было полностью запрещено. Тем, кто его исповедовал, следовало отречься от чужой веры. Одним из центров японского христианства был полуостров Симабара на острове Кюсю близ Нагасаки. Распространению христианства в этой местности способствовал домохко Ниси Юкинага, который был христианином. В битве при Секихагаре Юкинага сражался против дома Токугава, за что и был казнен. До начала гонений на христианство в Симабари насчитывалось около 70 тысяч христиан. Много христиан было на соседних островах Омакуса. Жёсткие меры по искоренению христианства привели к формальному отреченью от христианства. Борьба с христианством совпала с чередой тайфунов и засух 1633-1637 годов, отчего положение местного христианства сильно ухудшилось. Но бакуфу не снизил налоги, зачастую людей силы отбирали последние. Вдобавок сёгунат обязал местных даймё участвовать в ремонте столичной резиденции сёгуна. Деревянные строения перестраивались каждые 10-15 лет. Материалы для ремонта закупались местными правителями, которые ради этого накладывали дополнительные налоги на крестьян, и все работы производились крестьянами, которых отрывали от их хозяйств и на несколько месяцев отправляли в эдо. Недовольство среди крестьян росло, и в декабре 1637 года оно вылилось в восстание, охватившее Мабару и острова Макуса. По разным оценкам, в нем приняло участие от 25 тысяч до 40 тысяч человек, причем к крестьянам присоединилось много рунынов. Возглавил восстание 17-летний самурай Амакуси Сиру, также известный как Масуда Сиротакисада, сын одного из вассалов даймё Куниси Юкинага. Повстанцы захватили замок Хара на полуострове Симабара и удерживали его до середины апреля 1838 года. После подавления в Осане все его участники, попавшие в руки властей, были казнены, а замок Хара сожжён. Сёгунат расценил в Осане как происки варваров-христиан. К тому времени страна уже была закрыта на 80%. Миссионеров изгнали, торговлю с иностранцами сократили, японцам под страхом смерти запретили покидать Японию. Теперь же были изгнаны испанские и португальские купцы. Исключение было сделано только для голландцев, которые будучи протестантами-кальвинистами, помогали подавлять католическое восстание на Симабару. Голландские корабли обстреливали с пушек замок Хара. У закрытия страны была ещё одна причина. Торговля с иностранцами привела к быстрому обогащению некоторых купеческих родов. Сёгунские власти вполне резонно видели в крепнущей торговой буржуазии угрозу, поэтому постарались максимально её ослабить, сильно сократив торговлю с иностранцами и взяв оставшуюся в свои руки. Политические интересы доминировали над экономическими. В 19 веке в резком изоляции стало очевидным. Япония превратилась в отсталую и бедную страну. Но вместо того, чтобы открыть страну, её закрывали ещё сильнее. Так, например, в 1825 году вышел указ, приказывающий стрелять в иностранные корабли, подошедшие к японским берегам. Япония была открыта лишь в середине 19 века под давлением США. Денежная система сёгуната Токугава Право чеканки золотых и серебряных монет сёгуны дома Токугава оставляли за собой, а вот чеканку медной монеты могли отдавать на откуп частным лицам. Уже в 1608 году, вскоре после основания сёгуната, был установлен официальный обменный курс, согласно которому 1 рё золота соответствовал 50 момме серебра или 4 каммон меди. Рё или кобан название золотой монеты, изначально содержащей 1 рё. 15 г золота. 50 мон соответствуют 188 г. Мон японская денежная единица, ходившая с середины XII века по 1870 год. 1 каммон равен 1000 мон. Финансовая стабильность наблюдалась при трёх первых сёгунах. Тогда монеты были полновестными, но затем их начали портить, и что монеты часто принимались к оплате не по номиналу, а по весу. Широко распространение получил чеканка фальшивые монеты. преимущественно медной крупного номинала. Первый японский банкнота, называемые Ямада Хагаки, начали печатать около 1600 года служители синтоистского храма в Иссе, провинции Ямада, префектура Миэ. Бумажные банкноты были удобнее в перевозке и хранении. Репутация храма была высокой, и его банкноты имели активное хождение даже после того, как сёгунское правительство запретило хождение всяких иных денег, кроме тех, которые чеканил зану сам. Продоходжение Ямада Хагаки ограничилось провинцией Ямада. С разрешения бакуфов и под его контролем местные даймё могли печатать свои бумажные деньги, называемые Хансацу, что можно перевести как клановые деньги. Хансацу имели хождение на территории хана, в котором они были выпущены. Несмотря на то, что эмиссия клановых денег контролировалась центральной властью, многие даймё хитрилис выпускать их в объёмах, превышающих дозволенный, а для того, чтобы их Хансацу пользовалось беспросом, полностью запрещали в своих владениях хождение монет. Развитие внутренней торговли привело к тому, что некоторые хансацу стали ходить за пределами владений выпустивших их даймё. В 1707 году сёгун Токугава Йосимуна запретил выпуск хансацу, но этот запрет, болезненно ударивший по материальному положению даймё, просуществовал недолго и был отменён в 1730 году. Также свои бумажные деньги печатали члены императорской семьи. Настоятели отдельных храмов, городские власти и даже отдельные купцы. К концу периода Токугава в обороте находилось более полутора тысяч различных денежных знаков.